Глава 102. Душа художника. Деревянный меч, вобравший в себя часть изначального духа Чинтяня, задрожал. Ян крепко держал его в руке, ощущая болезненный резонанс между ним и человеком, который его усовершенствовал. Ян понятия не имел, что случилось с Чинтянем. «Сначала я выведу тебя отсюда, а потом мы поговорим, если будет что сказать» решительно произнес он. Янь-Джиньмин протянул было руку, чтобы обнять Чин-Тяня, но тот инстинктивно выставил вперед ладонь, намереваясь оттолкнуть его. Всю его сущность переполняла жажду убийства. Стоило Янь-Джиньмина пошевелиться, как Чин-Тянь тут же вздрогнул, с трудом заставляя свой бушующий изначальный дух успокоиться. Он вскинул руку и мягко оттолкнул Янь-Джиньмина в сторону, стараясь не причинить ему никакого вреда. Изначальный дух вновь заметался внутри него, и на Чинтяня тут же обрушилась невероятная сила ответной реакции. Половина тела Чинтяня онемела. Чинтянь захлебнулся кровью. Его одежда окрасились в красный, и затуманенное сознание на мгновение прояснилось, повинуясь раздражающей боли. "Что ты творишь?" шокированно спросил Ян Джимин, но Чинтянь напрочь проигнорировал его. Во-первых, это была длинная история, во-вторых, он сам не до конца понимал, что происходит, и, наконец, в-третьих, у него попросту не было сил что-либо объяснять. В глубине души он прекрасно понимал, что все это полная чушь. Он хотел, чтобы Янь-Джимин оставил его, но тут не только не собирался уходить, но и, наоборот, постоянно пытался приблизиться. Чинь-Тянь с трудом подавил рвущийся наружу безмолвный крик, до боли прикусив кончик языка. Рот юноши наполнился вкусом крови. Он рухнул на землю, содрогнувшись от боли в суставах. Изо всех сил попытался сосредоточиться на своем бушующем в море ци изначальном духе, пытавшемся прорваться сквозь установленную шанванянем печать. Перед смертью Шанваньянь беспокоился о том, что его поврежденный дух не сможет вынести силу наследия Цанькунь. Тогда он запечатал наследие Цанькунь. В тот момент, когда изначальный дух Чинтяня будет восстановлен, печать разрушится сама. Но сейчас юношу это мало волновало. Он хотел освободиться, хотел воспользоваться способностью слушать небо и землю, чтобы вырваться из-под влияния души художника Танжэня. Что касается того, сможет ли его тело вынести тяжесть дарованного наследия, Чинтянь об этом не задумывался. Пока есть возможность, он будет делать все, что в его силах. Какой бы отчаянной ни была ситуация, он никогда не сомневался в том, что в мире нет ничего, с чем он бы не справился. Внезапно Ян Джин почувствовал, что весь окружающий его холод разом устремился к Чин Тело Чин Тяни замерзло, и меж его бровей проступила крохотная метка, по виду напоминавшая человеческое ухо. В тайном царстве горы Дэсюэшань гасли любые лампы, застывали любые свечи. Казалось, здесь совершенно не осталось места для света, но сияющий знак во лбу юноши это совершенно не трогало. Он разгорался все сильнее и сильнее, становясь все ярче и ярче. Настолько ярким, что вскоре Ян Джеймин мог без труда разглядеть бледные, перепачканные в крови губы чинтяня и клубящуюся вокруг него темную цынь. Долгое время Ян Джеймин не мог понять, что происходит. Он не решался сделать ни шагу вперед. В глубине души он чувствовал, что все это похоже на влияние какого-то странного наследия. Однако сейчас для этого было ни время и ни место. Кроме того, что за наследие могло заставить его Шиди так себя истязать? Ян Джеймин никогда не слышал ни о чем подобном. Более того, он понятия не имел, что могло бы случиться с Чинтянем, Остановил он его на полпути. Он никогда бы не посмел рисковать жизнью Чинтяня, поэтому юноше ничего не оставалось, кроме как вернуть деревянный меч во внутренний дворец и вновь использовать свой изначальный дух, чтобы успокоить дрожащий клинок. В конце концов, этот клинок был связан с Чинтянем. Вскоре Янь уловил слабый отклик, и ему показалось, что до его ушей донесся тихий звон но не позволяя себе задумываться над этим, Ян Джимин вдруг почувствовал, что земля под его ногами начала дрожать. Сквозь толстый лед тайного царства горы Дусюйшань он услышал рокот морских волн. Море Баимин откликнулось на наследие Чинтяня. Ян Джимин был начеку. Его нервы были обострены до предела, все его тело почти превратилось в острый клинок. Юноша подумал: "Ничего страшного, если это только море". Но что если... Стоило ему только вспомнить об этом, когда у шеи Янджимина донесся резкий свист, исходящий из глубины тайного Царства. Сверепый вихрь снова вернулся. На этот раз он прошел мимо, нехотя зацепив валявшиеся неподалеку кости. Янджимин горько усмехнулся. Впервые в жизни он понял, что у него тоже был воронний рот. Тело заклинателя меча не создано из меди и железа но оно и не податливая глина. Обычное оружие не могло причинить ему вреда. Однако совсем недавно он угодил под сильный порыв ветра, оставивший на его коже раны длиной в несколько чьи, и теперь спина Янджимина горела от боли. Янджимин внимательно посмотрел на бессознательного чинтяня, вновь призвал деревянный клинок и крепко сжал пальцами рукоять. Вокруг него веером выстроились призрачные лезвия, заключенная во внутреннем дворце аура меча, вырвалась на свободу. Тайное царство горы Досюэшань превратилось в поле мечей. Наследие Цанькунь растревожило это место. Запоздало, обнаружив нарушителя, мушевавший поблизости вихрь, тут же устремился к Чиньтяню. Ян Джимин, не задумываясь, использовал свой изначальный дух, превращая веер клинков в прочнейшую сеть. Ян Джимин глухо вскрикнул. Он попросту не мог сдаться, продолжая удерживать гнев ледяной глыбы. Сеть клинков и холодный ветер встретились на узкой дорожке. В мгновение ока в воздухе вспыхнули тысячи сияющих пятен. Острые, режущие железо, как глину мечи, пробирались под яростью стихии. Стоило им столкнуться, как сеть тут же поледела наполовину. Холодное сияние отражалось от ледяных стен Некогда яркие фонари казались тусклыми, и воздух бесконечно полнился лязгом металла. свирепый ветер растрепал длинные волосы Янь-Джимина, его походная одежда почти превратилась в лохмотья Янь-Джимин с трудом приоткрыл глаза, позволяя деревянному мечу в его руках подняться в воздух. Когда-то он думал, что чин погиб, и им больше никогда не открыть замки, сокрытые в печати главы. Когда-то он думал, что настанет момент, и он найдет в себе силы подавить оставленное в печати сознание прошлых поколений, насильно переступить запрет и вернуть гору Фуяо в этот мир. Но в этот момент перед лицом Ян Джимина было лишь ужасное тайное царство, поднявшееся из моря Бэймин, и он стоял здесь, неподвижный как скала, держа в руках деревянный меч. «Я ведь такой осторожный человек». «Так почему же я постоянно ищу смерти?» – с досадой подумал Янь Джиньмин. На стадии входа в ножны его клинок был более сдержанным, чем обычно, но при этом казался намного длиннее, однако его ярости не хватило бы надолго. Так началось их с горой противостояние. Янь Джиньмин не спешил полностью обнажать свой клинок, он ринулся в бой с мечом из внутреннего дворца. Одолеваемый тираническим вихрем, он снова и снова поднимался на ноги. В тайном царстве горы Досюэшань не было смены дня и ночи. Ян Джимин понятия не имел, сколько времени прошло. Его меридианы страдали от давно позабытой боли. Он чувствовал себя подушечкой для иголок. Юноша не знал, когда его изначальный дух окончательно иссякнет. Много лет Ян Джимин не чувствовал ничего подобного он не мог не оглянуться на чинь Лицо чинь было белым, как бумага. И это зрелище, похоже, придавало Янь-Джинь-Мину сил. Внезапно он почувствовал себя крайне странно. Казалось, с его характером и жуткой непереносимостью боли он не смог бы продержаться даже до момента, когда прогорит масляная лампа. Он давно бы уже привел себя в порядок и сел дожидаться смерти. Но пока рядом был чинтянь он был сам не свой. Чинь-тянь превратила его из хрупкого печенья в тряпку, которую нельзя было ни скрутить, ни разорвать. И пусть на вид она выглядела ужасно, но, как ее ни сжимай, она все равно возвращалась в форму. Боль от постепенно распространилась по всему телу. Конечности Янь-Джимина разрывала на части. Это было серьезным предупреждением от пересохших меридиан но юноша напрочь проигнорировал это. Окружающий его барьер исчез, внутренний дворец опустел. В ушах оглушительно зазвенело, и все его клинки разом вырвались на свободу. Повисший в воздухе меч изначального духа превратился в чистое намерение и хлынул вперед, снося горы и опрокидывая моря. В воздухе раздался дикий, почти звериный рев, и налетевший на лезвие свирепый вихрь в миг оказался отброшен назад примечание сносить горы и опрокидывать моря образно в значении всесокрушающий и неодолимый, сокрушая все на своем пути Яэнджимин содрогнулся всем телом вопреки ожиданиям его раны истекали кровью Яэнджимин ударил мечом по земле, приказывая себе оставаться на ногах, но перед его глазами стояла темнота. — Сяо Цань, — бессознательно пробормотал он. Всю свою жизнь он ненавидел себя за то, что не смог защитить юнного Чинтяня, но спустя годы Чинтянь стал таким сильным, что больше не нуждался в старшем брате. Лишь остаточный страх, зародившийся в сердце Янь Джимина в те годы, так и не желал покидать его. Губы Янь Джимина тронула странная улыбка, и юноша тут же потерял сознание застыв там же, где и стоял. Деревянный клинок замер, но не упал. Его лезвие так и зависло в воздухе, держась ровно перед хозяином. Однако, вопреки ожиданиям, никакого удара не последовало. Столкнувшись с таким сильным противником, яростный вихрь словно растерялся и предпочел скрыться в недрах тайного царства горы Дуси-Шань. Заключенная в клинок часть души Чинтяния казалось, вдохнуло с облегчением. Это было поистине неописуемое чувство. Его сознание было разделено надвое. Одна половина оставалась в теле, а другая — в деревянном мече, словно две головы, что думали одновременно, постоянно мешая друг другу. Теперь Чин Тянь действительно понимал, что чувствовал Хан Юань, будь то душа художника или разделение души чинтянь отчаянно сопротивлялся влиянию заклинания юноша изо всех сил пытался сохранить здравомыслие ведь когда печать наследия ценькунь спала помещенная в ренок часть его сознания все еще защищала янь яэнжельмина находясь под подавляющим влиянием души художника он озадаченно размышлял над причинами и следствия увидев что ветер отступил чинтянь быстро перевел дух однако в его душе уже зародилось сомнение что такое душа художника? Зачем Танжэню желать, чтобы он убил Янь Джинмина? Если бы Танжэнь хотел повернуть мир в хаос, он мог бы избавиться от Ханюаня, Шань Ваняни и других, но никак не от Янь Джинмина. У главы кланов Уяо было столько перевернутых чешуек, что их все можно было пересчитать одной рукой. Если бы никто и никогда не трогал его, он мог бы оставаться на горе Фуяо всю жизнь. Он никогда не желал брать на себя инициативу по созданию проблем. Примечание. Чешуя против ворса. Под горлом дракона. Затрагивать чешую дракона, посаженную против ворса. Образно, в значении, затрагивать больное место. Почему Танженю нужно было настроить против себя столь свирепого и сильного заклинателя меча? Зачем было тратить столько времени и сил? чтобы обманом заманить его в тайное царство горы Досюшань. Даже если Танжа не вправду был сумасшедшим и действительно хотел убить Янжиньмина, почему он не сделал это там, на горе Фуяо? Пока они были на горе, никто бы ничего не заподозрил. Они проводили рядом день и ночь. Янжиньмин не смог бы от него сбежать. Так почему именно здесь? Никто не знал, какие опасности поджидают их в тайном царстве города Сьюшань. С момента попадания сюда юноши постоянно были начеку. Напасть на них со спины было практически невозможно. С чего Танжэнь вообще взял, что ему удастся убить Яньчимина? Чиньчань давно совершенствовал свой изначальный дух, он уже пережил семь небесных бедствий. Его уровень был далек от некогда слабого хань юаня. Если бы он понял, что с ним что-то не так, он бы тут же начал сопротивляться. Но если Танжэнь полагал, что чинь слишком увечется и случайно ранит заклинателя меча, достигшего уровня божественного царства, то, похоже, он ни капли его не уважал. Однако заклинание души художника, спрятанное в теле юноши, пробудилось именно сейчас. Какой смысл ворошить осиное гнездо? Ген-Джимин ненадолго пришел в себя. Он с позором прислонился к стене и почувствовал, Как в глубине Тайного Царства бушует ветер. После этого Ян Джимин принялся приводить в порядок свой изначальный дух. Глубоко вздохнув, Ян Джимин посмотрел в ту сторону, где должен был быть Чинь-Тянь. чинь все так же неподвижно стоял на месте. — Я еще не умер, — пробормотал Ян Джимин. — Эй, когда ты собираешься расчесывать мои волосы? Отметина на лбу чинь становилось становилась все ярче и ярче. Чем глубже он проникал в суть разрушающейся печати, тем сильнее становилось жжение. Знакомое чувство ворвалось в его тело, грозя превратить юношу в горску пепла. Все это неизбежно повлияло на частицу сознания Чинтяня, заключенную в деревянном мече. Клинок тихо загудел. Янджимин отвернулся от Чинтяня и внезапно поднял голову, всматриваясь в глубины горы Досиушань. Вдруг в его душе родился странный импульс, будто что-то в тайном царстве изо всех сил взывало к нему. Юноша не мог произнести ни слова. Сердце бешено колотилось в его груди. Однако он так и не сдвинулся с места. Пальцы Янь слегка погладили рукоять деревянного меча, и юноша пробормотал себе под нос. — Странно. Такое чувство, что там внутри есть кто-то очень упрямый. Прямо как ты чинь изо всех сил пытался понять, что делать с наследием цань но, едва услышав эти слова, он растерялся. Деревянный меч снова задрожал. янь джинь остановился в трех шагах от чинь -тянь. Он не стал подходить слишком близко, чтобы не беспокоить юношу, но стоял так, чтобы видеть только его одного. Казалось, так он мог противостоять необъяснимой силе, тянувшейся к нему из недра горы. Ян Джимин быстро облизнул потрескавшиеся губы. Он отчетливо понимал, что это не только с ним что-то не так, но и тайное царство города Сюишань, казалось, было чем-то взбудоражено. Вдруг он слегка зажмурился и увидел, как сквозь темноту ледяной глыбы пробился золотистый луч света. Сперва это была лишь тонкая нить, но она стремительно удлинялась, и вот в этом невероятно мрачном месте расцвели десятки тысяч золотых цветов. Среди бесконечного холода и стужи в безмолвии колыхался загадочный ореол. Его свет отражался отовсюду, словно блики на воде, превращая это место в настоящий рай на земле. Это зрелище казалось таким неописуемым, что у каждого, кто увидел бы его, наверняка перехватывало бы дыхание. Ян Джеймин был потрясён. Вдруг в его душе появилась догадка. Это и был тот самый... Лист золотого лотоса с горы Ду Сьюшань. Неужели этот лист и вправду существовал? В тот момент, когда золотое сияние разрезало темноту, чинь понял, что не сможет так легко избавиться от души художника. Темная энергия тут же окутала его внутренний дворец, и ослабевший изначальный дух почти полностью утонул в ней. Лишь та далекая часть, где было сокрыто наследие цань оставалась нетронутой чинь до того стоявший неподвижно, внезапно открыл глаза. Его взгляд был холоднее, чем на изнуряющих тренировках. Казалось, в нем можно было увидеть куски льда. Гянь-Джимин тут же пришел в себя. — О, предки, неужели ты проснулся? Но чинь не обратил на него никакого внимания. Его конечности и сустава заскрепели, и юноша выпрямился мелко дрожа. Все его тело было покрыто иньем. Его движения оказались резкими и неестественными, а окровавленный Шуанчжень, зажатый в его руке, являл собой неприкрытую жажду убийства. В этот момент деревянный клинок Янджимина внезапно вышел из-под контроля. Пусть его разум был поврежден, но частицы изначального духа Чинтяня смогла взять верх над мечом. Аура клинка наполнилась силой, и оружие устремилось к юноше янь Джимин вытянул руку, намереваясь схватиться за рукоять деревянного меча, но так и не сумел его остановить. Ему оставалось лишь смотреть на то, как аура клинка погрузилась в тело чинь Конечно же, он понимал, что этот вредоносный деревянный клинок был частью чинь Но сейчас он был так удивлен и рассержен. чинтянь ты совсем рехнулся? Тело чинь содрогнулось. Казалось, он и вовсе не чувствовал боли. По шее юноши пробежал холодок, из уголка рта потянулась тонкая стойка крови. Он все еще был не в себе, глядя вперед безжизненным взглядом. Это зрелище казалось таким знакомым. По спине Янджимина пробежали мурашки. Душа художника. Вдруг чинь поднял руку, сжимавшую Шуан-Жень. клинка рассекло лед, и чинь пошатываясь, шаг за шагом двинулся к Янджимину. «Он хочет убить меня», — промелькнула в мыслях Янь-Джиньмина. Все его тело заледенело. Он оказался в смятении и на какое-то время просто застыл на месте. Внезапно юноша краем глаза заметил золотое свечение. Его сердце снова забилось сильнее. Лист золотого лотоса! Неважно, кем он был, и неважно, что его противником был Чинтянь. Пока он мог заполучить лист золотого лотоса, Ему не страшна была и дюжина душ художника. Подумав об этом, Янь Джеймин внезапно схватил деревянный клинок, не позволив Чинтьяне использовать собственный изначальный дух, чтобы навредить себе, и бросился к золотистому сиянию. Заключенная в деревянный меч частица души Чинтьяня тут же поняла, что он собирается сделать. — да шисюн стой! Но никто не слышал голос клинка. Танчжень заманил их сюда, Используя ярость серепого ветра, он растревожил три духа, чтобы пробудить душу художника. Примечание. Дух и душа. Три положительных, бессмертных и отрицательных смертных частей человеческой души. Этот человек владел всеми видами духовных проклятий. Так зачем ему понадобилась душа художника? Вдруг в сердце Чинтяня возникла догадка. Все потому, что когда они были в Восточном море, Янь Джеймин уже видел это заклинание и мог бы без труда узнать его. Никто, в клане Фуяо, не смог бы его забыть. Конечно же, Тан Джейн знал, что Чин не смог бы убить Янь Джеймина. Именно поэтому он решил вспугнуть притающуюся в траве змею. Если бы Янь Джеймин увидел своего Шиди в ловушке души художника, что бы он сделал? Конечно же, раздобыл бы лист золотого лотоса. В этот момент заключенное в меч божественное сознание Чинь-Тяня содрогнулось, едва не зацепив внутренний дворец Янь-Джиньмина. Янь-Джиньмин почувствовал его и инстинктивно остановился. чинтянь решительно призвал свое божественное сознание обратно в захваченный аурой клинка внутренний дворец и направил прямо к печати наследия цань -кунь. В мгновение ока сломанная печать распалась на куски. Сокрытые внутри нее чудеса вспыхнули ярким пламенем, грозя опалить все тело юноши изнутри. Темная печать между бровей чинь разбилась и исчезла, и душа художника обратилась в пепел. Но вслед за этим тут же последовало более суровое испытание. чинтяню казалось что его кожа пылала огнем. Слой иния, покрывавший его тело, растаял, его одежды и волосы моментально промокли. Его изначальный дух отделился от тела, как когда-то давно, много лет назад, когда он еще не до конца сформировал себя из камня сосредоточения души, и первое же небесное бедствие едва не убило его. чинь потерял контроль над своим телом и медленно повалился на землю. Тайное царство Горы-До-Сюйшань содрогнулось. Напрочь позабыв о душе художника, Ян Джиньмин схватил чинь за руку, притянул к себе и подумал в глубине души, «Если он хочет убить меня, пусть убьет». Кожа Чинтяня была такой горячей, что я джиньмин вздрогнул. Вдруг, словно ниоткуда, налетел яростный ветер, будто острое лезвие он метался по тайному царству, как табун диких лошадей. Казалось, он окончательно обезумел. Янь-Джиньмин крепче прижал Чинтяня к себе, и земля под их ногами внезапно обрушилась. Юноша использовал ауру меча, чтобы защитить себя и младшего брата, ведь, как говорится, лучшая защита — это нападение. Аура меча образовала вокруг них защитный барьер, и они вместе провалились в глубины тайного царства.